где доброта уступает место щедрости, нежности, мужественному молчанию, а сопричастность — одинокой храбрости. Все говорят, вот слабый человек идеалист или святой. Нужно уметь избавляться от столь оскорбительного величия. Сколько возмущения или натянутого смеха, принижающего то, чем восхищаются, вызывает речь Дон Жуана, когда одной и той же фразой он соблазняет всех женщин. Но тот, кто ищет количество удовольствия, принимает в расчет только эффективность. Стоит ли усложнять уже неоднократно испытанный пароль? Никто, ни женщины, ни мужчины, не прислушиваются к содержанию слов. Важен произносящий их голос — Слова нужны для соблюдения правил, условностей, приличий. Их проговаривает, после чего остается приступить к самому важному. К этому им готовится Дон Жуан. Зачем ему моральные проблемы? Он проклят не потому, что хотел стать святым, как маньяра у Милоша. Ад для него есть нечто заслуживающее вызова. На гнев Божий у него готов ответ человека чести — «Речь идет о моей чести», — говорит он командору. «Я исполню обещанное, как положено, дворянину». Но столь же ошибочно делать из него и моралиста. Он в этом смысле, как все. Мораль для него — это его симпатии и антипатии. Примечание «Оскар Владислас». Д. Любич Милош, 1877-1939, французский писатель и поэт литовского происхождения. Начинал как поэт-символист. Позднее его творчество приобретает характер религиозного поиска, абсолюта. Он пишет ряд мистических произведений. В пьесе «Мигель Маньяра, 1913 год» Речь идет об одиноком, испытывающем раскаяние за содеянное муки совести Дон Жуане. Дон Жуан понятен только в том случае, если все время иметь в виду то вульгарным символом, чего он является — заурядный соблазнитель Бабник. Да, он заурядный соблазнитель с тем единственным отличием, что осознает это, а потому абсурден. Примечание в полном смысле слова и со всеми недостатками. Здоровая установка включает в себя также и недостатки. Но от того, что соблазнитель ясно мыслит, он не перестает быть соблазнителем. Соблазн — таково его положение. Только в романах можно изменить свое положение или стать лучше, чем ты был. Здесь же ничего не меняется, но все трансформируется». Дон Жоан исповедует этику количества, в противоположность святому, устремленному к качеству. Абсурдному человеку свойственно неверие в глубокий смысл вещей. Он пробегает по ним, собирает урожай жарких и восхитительных образов, а потом его сжигает. Время — его спутник. Абсурдный человек не отделяет себя от времени». Дон Жуан вовсе не коллекционер женщин, он лишь исчерпывает их число, а вместе с ним свои жизненные возможности. Коллекционировать значит уметь жить прошлым, но он не жалеет о прошлом. Сожаление есть и род надежды, а он не умеет вглядываться в портреты прошлого. Но тем самым не эгоист ли он? На свой манер, конечно, эгоист. Но и в данном случае все зависит от того, что считать эгоизмом. Есть люди, созданные для жизни, есть созданные для любви. По крайней мере, так сказал бы Дон Жуан с избранной им самим точки зрения. Потому что о любви обычно говорят, приукрашивая ее иллюзиями вечности. Все знатоки страстей учат нас, что не бывает вечной любви без стоящих у нее на пути преград. Без борьбы нет и страсти, но последним противоречием любви является смерть. Нужно быть вертером или вообще не быть? Здесь также возможны различные виды самоубийства –